Волны плещут, а берег скалистый, За кормой след луны серебристый, И при боя глухие удары Пробуждают волненье в крови. Как никому другому ей Рукоплескали, кричали «Еще, еще, браво, бис!» Где бы я ни была, что бы ни делала, Бросала в с ё когда Инна начинала петь — Не помню, как именно она очутилась в Румынии, но 10 лет ей вручили за связь с румынскими офицерами. Сеня Ерухимович и Дмитрий Караяниди, закончив свой срок, были освобождены. Из-за той же пресловутой 39-й статьи оба остались на севере работать по вольному найму. Сеня – директором ТЭК, Дмитрий – дирижером и пианистом.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 «Что за ерунда такая?» — тыча в программу пальцем, спрашивал начальник политотдела. «Одинокая бродит гармонь. Чушь ведь какая-то в этой песне». «Почему чушь, Николай Васильевич? Песня хорошая, мелодичная. Да брось ты! Ну, где ты видел, чтоб в наших советских деревнях бродил одинокий гармонист? Да за ним всегда куча колхозников увязывается. Вычеркивай!» «Всеми правдами и неправдами» — Сеня отвоевывал задуманное — «А что это за рассвет, Лиан Ковалла?» — спрашивал Штанько. «Ну, там, знаете, об Авроре поется», — отвечал Сеня. «Про Аврору нужно это оставим». Услышав на концерте романс в исполнении солиста Хмиеля, начальник рассверепел. «Я этого не утверждал. Что он поет?» — Сеня объяснил. «При чем тут богиня Зари? Аврора есть Аврора, она одна. Ты у меня эти штучки брось». Обаяние с е н и миролюбивый нрав и неизменная доброжелательность во многом облегчали существование ТЭК. Трудно сказать, кому принадлежала идея взять в репертуар ТЭК-пьесу Симонова «Русский вопрос», в которой журналист Гарри Смит вознамерился поведать американскому народу правду о России. Но вывесили распределение ролей. Гарри Смит – Бондаревский, г у л ь д Теслик, Джесси – п е т к е в и ч режиссер – Семечков». Моему появлению в коллективе новый режиссер был, казалось, необычайно рад. «Надежд на вас возлагаю, сколько», — сказал Борис п а в л о ч в первую же минуту знакомства. Не ведая, чем для меня будет чревата эта работа, я легкомысленно обрадовалась роли Джесси. Речь режиссера пестрела незнакомыми терминами «действенные анализы», «тют» и прочее. Язык гитисовской грамоты поставил меня в тупик, перепугал. Борис Павлович предлагал выполнить простейшие для всякого профессионального актера задачи. У меня ничего не получалось. Я ждала магического языка Александра Осиповича, но тот язык был уникальным и неповторимым. Без него же я в самом деле ш Шагу не могла ступить. н а к а т и л о тупое бесформенное отчаяние и ослепляющее протрезвление. Я ничто, бездарность, неуч, мне семь, и я уже не смогу никогда ничему научиться. Дружелюбие режиссера быстро перешло в откровенное разочарование, и однажды я услышала, как он растерянно недоуменно сказал заместителю директора ТЭК Георгию Львовичу Невольскому,